Нет уставился на него. «Что сейчас произошло, сержант? Ты расплывался». «У нас было время только на один вопрос, Нет, сказал Ваймс, борясь с приступом тошноты. «А теперь давай покажем капканцу, где наша рубеж. Покончим с этим». Они бросились в атаку, и остальные последовали за ними. Ваймсу показалось, что время снова замедлилось. Кто-то из людей карцера сбежал при виде них, другие поспешно хватали оружие, а карцер просто стоял и ухмылялся. Ваймс направился к нему, прокладывая дорогу сквозь кипевшую вокруг битву. По мере того, как он ускорялся, отражая удары, делая внезапные выпады и отшвыривая мертвые тела, улыбка сползала с лица карцера. Он поднял меч и встал в стойку, но было уже поздно. Места для лихой дуэли на клинках уже не осталось. Ваймс налетел на него, как разъяренный бык, выбил из руки меч и схватил карцера за горло. — Попался, милок, — сказал он, — а потом все стало черным. Позже он решит, что не слишком-то и поразился. Он ожидал полета сквозь синие тоннели или вспышек молний. На худой конец солнце могло бы бешено вращаться по нему. Сгодились бы даже порхающие вокруг листочки отрывного календаря. Но это был лишь мрак глубочайшего сна, за которым последовала боль, когда он рухнул на пол. Ваймс почувствовал, как чьи-то руки хватают его подмышки и поднимают. Он стряхнул их, как только встал, и попытался сфокусировать затуманенный взгляд на лице капитана Моркоу. — Рад вас видеть, сэр! — воскликнул Моркоу. — О боги! — Я в порядке! — прохрипел Ваймс. Казалось, его горло набито песком. — Где карцер? — «У вас такой ужасный шрам, на самом деле...» «А я не заметил», — прорычал Ваймс. «Где карт, сэр? Так, твое раз так!» «Мы не знаем, сэр. Вы только что появились в воздухе и приземлились на пол. В синем свете, сэр!» «Ага», — пробормотал Ваймс. «Но куда-то он в любом случае вернулся. Возможно, он где-то поблизости». «Хорошо, сэр. Я скажу людям...» «Нет, не надо. Тогда он затаится. В конце концов, куда он может пойти?» Ваймс не слишком твердо держался на ногах. Ногам явно казалось, что они принадлежат кому-то другому, кому-то с крайне скверной координацией движений. — Как долго я отсутствовал? — спросил он. Проницай Стиббенс шагнул вперед. — Около получаса, ваша светлость. Э, Мы выдвинули гипотезу, что было какое-то временное нарушение, которое в сочетании с ударом молнии и резонансом... В стационарной волне библиотеки вызвало разрыв пространственно-временного континуума. — Верно, было что-то в этом роде, — поспешно сказал Ваймс. — Полчаса, говорите. — А вам показалось, что продолжалось дольше? Проницай жадно схватил блокнот. — Немного, — признался Ваймс. — Итак, господа, если здесь отыщется пара подштанников, я... — А я отсюда вижу ваш дом. — В этом весь карцер. Он заставляет тебя корчиться, используя твое же воображение. И Ваймс спросил себя, куда же он собирается пойти? — Капитан, хочу, чтобы ты лично и все свободные стражники, все до единого, отправились ко мне домой сию же минуту. Понял? — сказал он. Выполняя без разговоров немедленно, он повернулся к чудаку Архиканцлер, не могли бы вы доставить меня туда побыстрее? — Стража прибегает к магической помощи? — оторопел архи канцлер пожалуйста шепнул ваймс конечно но сам ты же понимаешь что на тебе совершенно нет ваймс сдался людям всегда нужны длинные объяснения он побежал преодолевая сопротивление в ногах которые так и норовили превратиться в желе Он пересек восьмиугольник лужайки и промчался по остальным газонам, пока не достиг университетского размерного моста, где вихрем пронесся мимо шнобби и колонна от тех засосала в воронку этого вихря, и теперь они бежали следом, стараясь не отставать. По другую сторону моста находился сад, известный как «Услада-волшебника». Ваймс пролетел сквозь него и ветки, и схлестали его голые ноги, а затем он выскочил на старую тропинку вдоль реки, где разбавил свои кровавые потеки грязью. затем направо и налево мимо изумленных прохожих, и вот он уже почувствовал босыми подошвами булыжники каравайного проспекта. От этого у него прибавилась энергии. Не сбавляя скорость, он пробежал по усыпанной гравием дорожке и едва не рухнул замертво у парадной двери, из последних сил цепляясь за ручку звонка. Послышались торопливые шаги, и дверь распахнулась. — Если вы не великин, то вам же хуже, — прорычал Ваймс глухо. — Ваша светлость! Что с вами? — ахнул Дворецкий, втаскивая его полубесчувственное тело в холл. — Ничего особенного. Просто потихоньку принесите мне чистое белье и мундир. А главное, ничего не говорите Сибилле. Увидев, как изменилось лицо Дворецкого, он мгновенно все понял без слов. — Сибила. — Где она? Великенс попятился. — Тут и медведь попятился бы. Не — Не-не. Не ходите туда, сэр. Миссис Утробинс говорит, что все довольно сложно, сэр. Что-то пошло не так, как надо. Ребенок родился. Нет, сэр, очевидно, нет. Дело в том, что миссис Утробинс говорит, что она пытается делать все, что в ее силах, но, может быть, нам следует послать за доктором, сэр, чтобы принять роды. Вилькинс потупился. После двадцати лет невозмутимого и чинного мажордомства сейчас его трясло, как в лихорадке. Никто не заслуживал встречи с самым Ваймсом в его нынешнем состоянии. — Мне очень жаль, сэр. — Нет, — рявкнул Ваймс. — Не посылайте за доктором. Я знаю лекаря, и он знает все об этих делах. Он справится. Он выбежал на улицу как раз вовремя, чтобы увидеть, как на лужайке затормозила метла, которую пилотировал сам архиканцлер. Я решил все-таки отправиться следом за тобой, сказал Чудакул. Могу ли я чем-нибудь? Вайм соседлал метлу позади него, прежде чем волшебник успел коснуться ногой земли. Гоните на мерцающую улицу, это очень важно! запыхавшись, выговорил он. Держитесь, ваша светлость, кивнул Чудаку. и желудок Ваймса ушел в пятки, когда метла свечкой взмыла в небо. Он сделал небольшую мысленную зарубку — повысить в звании Глюкли Верткинса и купить ему конюка, которого он давно уже конючит. Тот, кто способен каждый день совершать подобный подвиг во имя общественных интересов, достоин самого высокого жалования и премии в придачу. «Пошарь в моем левом кармане», — велел Чудакули, когда они уже набрали максимальную высоту. «Думаю, там есть кое-что твое». Немного нервничая при мысли о том, что именно может содержать карман волшебника, Ваймс извлек оттуда букет бумажных цветов, гирлянду фокусника с флагами всех наций и серебряный портсигар. «Приземлился на голову казначая», — сказал архиканцлер, обгоняя чайку. «Надеюсь, твое фамильное серебро не пострадало в результате этой встречи». «Все хорошо», — выдавил из себя Ваймс. «Спасибо. Э -э -э можно я пока что положу его туда, где взял? Так уж вышло, что сейчас у меня нет карманов». Он вернулся, — думал Ваймс. «Мы дома». «Комплект парадных доспехов шмякнулся на крышу факультета магии высоких энергий», — продолжил Чудакулли. «И должен сообщить, что они очень сильно деформированы?» — спросил Ваймс. Чудакулли замялся. Он знал об отношении Ваймса к позолоченным финтифлюшкам. Непоправимо, ваша светлость. Подозреваю, что они подверглись квантовому воздействию», — сказал он наконец. Файмс споюжился. Он все еще был голышом. Сейчас он с восторгом напялил бы даже ненавистную парадную форму. позолота, перья, значки, пронизывающий ветер. Есть более важные вещи, и они всегда будут важнее. Он спрыгнул с метлы еще до того, как она остановилась, споткнулся, пошатнулся, рухнул всем телом на дверь доктора Травчика и замолотил по ней кулаками. Дверь приоткрылась, и знакомый голос... Лишь немного изменившийся с возрастом спросил в образовавшуюся щель. «Что вам угодно?» Ваймс открыл дверь нараспашку. «Доктор Травчик, посмотрите на меня!» — сказал он. Травчик пригляделся. «Киль?» — спросил он изумленно. В руке он держал самый большой шприц в мире. «Вряд ли, доктор». «Джона килли похоронили, и вы прекрасно это знаете», — сказал Ваймс, и, покосившись на устрашающий инструмент, не выдержал. «Что, прах вас побери, вы собирались делать этой штуковиной?» «Собственно говоря, я собирался фаршировать индейку. Послушайте, но кто же вы тогда? Потому что выглядите вы точь-в-точь точь как...» «Соберите все свои акушерские причиндалы, и немедленно пойдемте со мной». — сказал Ваймс. — Все эти странные инструменты, о которых вы говорили, что они хорошо работают, тащите их все сейчас же. — Сейчас! И я сделаю вас самым богатым доктором на свете! — посулил Ваймс. Человек, на котором не было ничего, кроме грязи и крови. Травчик неуверенно кивнул в сторону кухни. — Я только вытащу индейку из горяна огнем. Она и так уже... — Поторопитесь! — Метла с тремя пассажирами на борту летела медленнее. И все же так было значительно быстрее, чем идти пешком. Тем более, что пешком он и шагу не прошел бы. Когда он добежал до дома в первый раз, это чуть его не прикончило. Теперь даже стоять прямо было испытанием на выносливость. Так что или полет на метле, или ползком. Они медленно спустились с неба и неуклюже приземлились на лужайке. — Она там, наверху, большая спальня слева, — сказал Ваймс, толкая доктора, внезапно ослабевшей рукой. — акушерк кто же там, но понятия не имеет. — Все деньги, которые только пожелаете, прошу вас. Скорее. Травчик опрометью бросился в дом. Ваймс, опираясь на чудакули, заковылял следом, но когда они с архиканцлером подошли к двери, доктор вышел оттуда, пятясь и ступая очень медленно. Причина выяснилась, когда он полностью показался на крыльце. В его переносицу упирался осадный арбалет Детрита. Когда Ваймс заговорил, его голос звучал приглушенно, поскольку сам он почему-то лежал на земле. — Опусти, арбалет, сержант, — сумел кое-как произнести он. — Он вбежал, мистер Ваймс, — прогрохотал Детрит. «Это потому что он лекарь, сержант. Пусть поднимется наверх. Это приказ. Благодарю за службу». «Так точно, мистер Ваймс», — сказал Детрит, неохотно отступая в сторону и взгромождая мирострел на плечо. В этот момент арбалет разрядился. Когда гул затих, Ваймс поднялся с земли и огляделся. «Ладно». Все равно ему никогда особенно не нравился этот кустарник. Так даже лучше. Не осталось ничего, кроме древесных стволов, и все они были с одной стороны лишены коры. Кое-где в траве вспыхивали огоньки. Э — и -э, извиняюсь за это, мистер Ваймс, — раскаялся тролль. — Что я рассказывал тебе о мистере-предохранителе? — Когда мистер предохранитель отключен, мистер арбалет тебе не друг, — пророкотал Детрит, отдавая честь. — Виноват, сэр. Ну, мы все сейчас четко напряжены. — Еще как, — сказал чудо восставая из газона и выбирая из бороды травинки и веточки. — Я, к примеру, вряд ли до конца дня смогу нормально ходить. — Сержант... — Давайте-ка поднимем доктора, приведем его в чувство и проводим наверх. Все, что произошло потом, казалось Ваймсу сном его. Он точно призрак бродил по собственному дому, битком набитому стражниками. Никто не хотел уходить. Он побрился, очень медленно, концентрируясь на каждом движении. Он едва ли понимал смысл того, что произносят голоса, которые различал сквозь розовые облака, плывущие у него в голове. Говорит, желает, дескать, прокипятить все эти мерзкие и жуткие штуковины. Зачем, спрашивается, чтобы они стали мягче? Вечером на дежурстве тролли и гномы, и пусть следят за каждым окном, за каждой дверью, следят во все глаза. Весь надо мной, и велел. «Брэх, меня возьми, проварить их минут двадцать, как будто это капуста какая!» «Теперь он просит немного бренди!» Мисс Сутрубинс вылетел оттуда, и он велел больше ее не впускать. Явился Игорь и предложил свою помощь. Отравчик на него глянул и сказал, мол, только если его прокипятить минут двадцать. «Сыпной лекарь, и этим все сказано. Ну, что с него взять?» или на камнелики его золотит, если дело выгорит. Ага. — А ну как, не, не выгорит? Ваймс переоделся в повседневную форму. Двигался он очень медленно, стараясь вернуть каждую конечность на свое место. Он причесался, он вышел в холл, он сел на неудобный стул, держа шлем на коленях, а вокруг сновали призраки живых и павших. Обычно, точнее всегда, Какая-то часть Ваймса наблюдала за другими частями, потому что он был копом до мозга костей. На этот раз он весь, целиком и полностью был здесь, смотрел в никуда и ждал. «И кто-нибудь принесите еще полотенец?» просто еще бренди. На этот раз двойную порцию. Он хочет видеть мистера Ваймса». В мозгу Ваймса ярко вспыхнул крошечный огонек мысли, тлевший на самой границе подсознания. Он поднялся по лестнице, держа шлем под мышкой, точно был при исполнении. Он постучал в дверь. Ему открыл травчик, державший в руке стакан с бренди. Он улыбнулся и отступил в сторону. Сибила сидела на постели. Сквозь пелену изнеможения, Ваймс увидел, что она держит на руках нечто завернутое в шаль. Его зовут Сэм. «Сэм!» — сказала она. «И никаких возражений!» За окном на небе выглянуло солнце. «Я научу его ходить!» — просиял Ваймс. «Я отлично учу людей ходить!» И заснул еще прежде, чем рухнул на ковер.